Андрей Прокофьев Мемориал августа 1991 Часть первая Архип Архипович Инна прежний лица Читает автор Глава 1 Инна четвертый раз в течение десяти минут Старательно рассматривала свое отражение в зеркале Нового она увидеть не могла при всем желании Но слишком сильно нервничала от того пыталась раз за разом убедить себя в том что особо этого и не требовало. Выглядела она хорошо. Молодость не отдавала своего, и нервные приступы были не в силах наложить на ее миловидное личико своего отпечатка. Блуждали они внутри, не касаясь зеркала. Оно же отражало молодую женщину 25 лет с красивой прической, хорошо и в меру наложенной косметикой. Темные глаза играли маленькой искоркой от падающего света. Волосы, крашеные в красивый коричневатый оттенок, да и все остальное... не вызывали каких-то вопросов. Все совершенно на своем месте, и пусть самую малость ей казались несимметричными губы, и, конечно, для нее это было большой проблемой, но Инна заставляла себя не брать свой недостаток в голову. Посторонние же и вовсе не замечали. Сборы на собеседование длились уже два часа. Несколько раз звонил телефон. На связь с сыном настойчиво пыталась выйти подруга Алена, но Инна упорно игнорировала вызов. Прекрасно зная, что ничего вразумительного из предстоящего разговора не выйдет а поделиться итогами лучше, чем передавать непередаваемые опасения. Поэтому она решила перезвонить подруге после важнейшего собеседования. Подбор одежды казался делом несложным. Но и он занял слишком много времени. В последний момент что-то обязательно не нравилось. Инна начинала одеваться в другое сочетание, затем вновь начинала сомневаться. «Ты что, еще не ушла?» Спросила Матин, вернувшись из магазина. «Мам, отстань. Разве ты не видишь, что это платье как-то висит на мне?» «Нормальное платье. Хорошо на тебе сидит. Не придумывай и прекращай нервничать. Ты у меня самая красивая. И хорошо знаешь об этом». «Боюсь не справиться с волнением». Инна еще раз подошла к зеркалу, затем надела темные стильные туфли, поправила волосы и после этого начала звонить. «Можно машину?» — говорила Инна. Мать появилась из кухни, где до этого разбирала принесенные из магазина продукты. Инна, вызвав такси, начала проверять содержимое собственной сумочки. — Ты что, на такси? Зачем всем нервы извела с покупкой машины, если не ездишь на ней? — Мама, я езжу, ты знаешь. Просто сейчас не могу. Нервничать еще на дороге. — Не понимаю, зачем отдали с отцом полмиллиона? И сейчас еще в кредите? «Мама, пожалуйста, не начинай!» «Хорошо, доченька, ну извини меня!» Мать поняла, что начала говорить лишнее. Оттого, извинившись перед любимой дочуркой, мысленно отругала саму себя. Телефон же, долго не дожидаясь, сообщил Инне, что вызванная ею машина ожидает возле входа. Инна поцеловала маму, улыбнулась. Та пожелала ей удачи. Инна махнула рукой и скрылась за дверью. Лифт по хорошо известному закону подлости оказался кем-то занят. но Инна все равно нажала на красную кнопочку. Еще раз осмотрела свой новый маникюр, после этого услышала голоса, какие-то звуки и поняла, что в данный момент кто-то отчаянно запихивает что-то громоздкое и негабаритное в необходимый день сейчас лифт. Инна постояла минуту, затем дернулась и глубоко выдохнув, начала спускаться пешком, благо четвертый этаж не десятый. Но, как назло, перед самым выходом из подъезда она встретилась со своим бывшим одноклассником по имени Алик. Данная встреча могла сильно испортить и без того напряжённое настроение, поскольку этот недоумок никак не мог пройти мимо неё, не проявив к ней своего мечтательного интереса. «Привет, Инна! Куда так выродилась «Некогда, олег Меня внизу такси ждёт. Слушай, давай сегодня вечером пивка попьём?» «Я же сказала тебе, что мне некогда. К тому же пиво своё пить будешь, сам знаешь с кем». «Я, Инна!» «С ней уже год не виделся. Пока, алек Инна уселась на заднее сиденье автомобиля. Таксист переспросил адрес назначения, и машина плавно тронулась с места. Всю дорогу Инна старалась настроиться на предстоящее собеседование, но чего-то в голову лез и лес этот неудачник, одноклассник и сосед с верхнего этажа по имени Алик. Собственно, для Инны он был полным ничтожеством. И происходило данное на протяжении всего времени, что в седьмом классе, что и сейчас, когда школа давным-давно осталась лишь воспоминанием. Иногда Инну беспокоило, что этот форменный дебил и далеко не красавец находил себе каких-то девок. Она видела его в компании особ противоположного пола и случалось данное обстоятельство не один раз. Какое ей до этого дело? Он все равно ей неприятен. И ничто и никогда не изменит ее отношения. Только вот она, в отличие от него, все это время была одна. Ухаживал за ней в университете один парень. И они даже были несколько месяцев вместе. Он ее сделал женщиной. Но опять же, было что-то в их отношениях, чересчур обыденным. А хотелось, чтобы загорелась ярмарочная, пестрая радуга. Появилось вокруг и всюду дурманющее ощущение романтики. Какого-то чуда, но ничего этого не было. Затем и вовсе стало скучно, стало неохота. И Инна просто поняла, что не хочет быть с ним. Тем более, ее решение обеими руками поддержала мама. Так называемый однокурсник ей сильно не нравился. Хотя она его видела от силы пару раз. Но и этого оказалось достаточно. Папа и вовсе не имел чести лицезреть ухажера Инны. Еще Марина, подруга. как раз в школьных лет, живущая в соседнем подъезде. Она откровенно, позоря саму себя, бегала за вот этим Аликом. Один раз даже пыталась уговорить Инну, помочь ей наладить с ним отношения, и не пришлось отказаться. Перед этим долго объяснять Марине, чтобы она открыла глаза и хорошенько задумывалась, зачем ей нужен такой возлюбленный. Он грузчиком на каком-то заводе работает, копейки получает. И те на пиво тратят. Посмотри на него. Ты что, дура, Марина? Только Марина ее не послушала. Еще и обиделась. После того разговора они больше не здоровались. и не было обидно. Все-таки много лет были они подругами, а в детстве и вовсе не разлучны. Здесь же появился какой-то козел, и все. Конечно, было еще чувство превосходства. Можешь, понимая это, и обиделась на нее Марина. Алик много лет делал попытки сойтись именно с Инной, а не с Мариной. Как бы этого не хотелось Марине. Первый раз в восьмом классе. Инна вспоминала, как он что-то мямлил. Два больших угря на его лице горели сигналами красного светофора. Затем он покраснел весь. Смешная сцена. Непонятно, как ему вообще в голову пришла такая мысль. Ладно, она ему нравится. Но и вздыхай, фантазируй. Этого она запретить не может. А вот решиться на объяснение – это уже перебор. Затем было еще. Лялик в том времени изменился внешне. Один раз он пришел к ней с большим букетом цветов. Разговор состоялся в дверях. После этого любой здравомыслящий парень оставил бы свои попытки. Но только не Алик. Он по-прежнему хотел ее и в последнее время стал вести себя еще наглее. Должно было быть наоборот. Время выветривает, подобно из головы, лучше всего на свете. Но здесь продолжало происходить обратное. Олег уже не скрывал своего желания сойти с ней. Ей пришлось его избегать. Если она видела его идущему навстречу, то просто меняла направление своего движения. Инна думала об этом, и ей становилось обидно за саму себя. «Это от того, что я одна. Он видит это и наглеет. Если бы у меня появился кто-нибудь, то этот трус сам бы отходил в сторону». крутилась в голове, когда такси остановилось возле роскошного офиса Со стеклянно-алюминиевым фасадом, фонариками и прочей ерундой. Инна рассчиталась. Ее аккуратные каблучки ступили на мраморную лестницу. Дальше бесшумная дверь и красиво освещенная фойе.